Глава 12. Я беспокоенно обернулась, оглядывая коридор, но никого, слава богам, не было. «Это будет странно», — возразила я. «Ты только что потратила много силы, и это видели вообще все. Так что это нормально, если ты не будешь блистать на практике». «Чуть-чуть, прошу». Она посмотрела на меня невинным щенячьим взглядом, Но, на удивление, в этот раз он не подействовал. Я показывала Милли одно заклинание и потратила почти все. И я не сочувствовала сестре. Это плохо, но она сама виновата. Не стоило так рискованно себя вести. Нет, через неделю, как и хотели, — отрезала я. Ты изменилась, Рина. Я расскажу все отцу, — поджала она губы. Взвесив «за» и «против», я решила, что папа примет скорее мою сторону. Вот мама? Нет. Но к каникулам эта ситуация, надеюсь, забудется. Пожалуйста. Я тогда тоже расскажу про твою дуэль. Скрестила я на груди руки. Нам пора, я пошла на пару. И я, не давая себе возможности передумать, ушла. «Ты пожалеешь!» — донеслось мне вслед. От этих слов стало обидно. «Я ей же и помогаю», а она вздумала угрожать. Но я отбросила это чувство и постаралась не думать больше о сестре. Эмоции схлынут, и она поймет. «Все будет хорошо». В столовой Сия со мной не разговаривала и демонстративно прошла мимо. «Ничего, как ей понадобится помощь, сама придет». Хмыкнув, я очень кстати заметила свою соседку, почему-то опустившую голову на стол перед крепким чаем и сухариками, и направилась к ней. «Ты в порядке?» — спросила я, сев рядом. «Все в этом мире относительно», — ответила Лея, а потом подняла голову. «Ты не вернулась тогда? Правда, что тебя Эн Лувион утащил?» «Да, вместе с сией. И непонятно зачем». — пожаловалась я. — Не пойму вообще, что ему от меня надо. На моей практике, если дракон начинает вот так преследовать девушку, то нужно ему только одно. Задумчиво повертев стакан с чаем, ответила она. — Ну, ты понимаешь, они все этого хотят. — Не понимаю, — напряглась я. Точнее, были у меня предположения но слишком уж странные. Потом поймешь, — тяжко вздохнула Лея, — хотя ты ведь живешь в семье драконов, значит, должна их понимать. На это мне было нечего ответить. Я много знала про первое перевоплощение, потому что сестра одно время прожужжала мне и муши, Но по характеру драконы разные. Какие мотивы конкретно у этого, не поймешь. Вчера я допустила мысль и сразу испугалась ее, что это может быть истинность. Но метки-то у меня нет. Перед зеркалом в душе я осмотрела на всякий случай оба плеча. Ничего. А ты или я тоже человек? Сменила я тему. Лучше не спрашивать. Но человеческого во мне больше, чем всего остального. Вечером, как и обещал, Эн Лувион зашел за мной. Толком ничего не объяснив, повел через запасной выход в один из корпусов Академии и в итоге вывел на смотровую площадку на башне. Я подошла к ограждению и невольно залюбовалась видом. Очень красиво. Реджиус подошел со спины. Я чувствовала его присутствие и как будто бы точно знала, где именно он стоит. И это было даже приятно. Внезапный порыв холодного ветра заставил меня поежиться. Я вдруг вспомнила сцену из книги, которую читала давно. Там от свидетеля избавлялись так же, сбросив с башни. По телу прошлись неприятные мурашки. Я резко развернулась и застукала Реджиуса за намерением накинуть на меня свой камзол. Мы оба не ожидали действий друг друга так что несколько мгновений просто в удивлении замерли. — Я такой ужасный в твоем представлении! — вздернул он бровь. — Да, но вслух этого говорить не стоит. — Вы обещали ответить на мои вопросы? — отвела я взгляд. Он все же накинул куртку мне на плечи, задержал руки чуть дольше положенного, задумавшись, а потом спрятал их за спину. — Отвечу. — Но не просто так. Я бы тоже хотел кое-что узнать у тебя. А еще разговор будет не здесь. Не нравилось мне все это. Я напряглась и смелила его недоверчивым взглядом. «Туда сложно попасть», — продолжил он. «Придется лететь. Я тебя отвезу. Вы же вчера сказали, что просто так никого не катаете». «Так это будет непросто», — улыбнулся он и, не дожидаясь моего отрицательного ответа, отошел на пару шагов и перевоплотился в дракона. Очень быстро. И глазом моргнуть не успела, как на меня смотрел светло-серым глазом, занимавший всю площадку черный ящер. У меня перехватило дыхание то ли от его близости, то ли от завораживающей, хищной красоты. Дракон глухо и, кажется, довольно рыкнул, Спустил крыло, чтобы я на него залезла. Я помотала головой. Нет уж. Мне страшно, да и ситуация неоднозначная. Драконы действительно позволяют кататься на себе не всем. Эта ситуация немного... Дракон зарычал недовольно, выпустил пар из ноздрей и, мощно оттолкнувшись, взмыл в небо. «Все же красивый». Но лучше наблюдать за этой красотой с расстояния, как сейчас. Я любовалась грацией его полета на фоне окрашенных предзакатным солнцем облаков. Дракон сделал круг и спикировал прямо на меня. «Мамочки!» — пронеслось в голове, прежде чем здоровая лапа схватила меня и прижала к телу дракона.